максимы напечатанные посмертно. Дарования, которыми Господь наделил людей, так же разнообразны, как деревья, которыми он украсил землю. И каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды. Потому-то лучшее грушевое дерево никогда не родит даже дренных яблок, а самый даровитый человек посуют перед делом, хотя и заурядным, но дающимся только тому, кто к этому делу способен. И потому сочинять афоризмы, не имея хоть небольшого таланта к занятиям такого рода, не менее смехотворно, чем ожидать, что на грядке, где не высажены луковицы, зацветут тюльпаны. Разновидности счастья столька, что и считать не стоит. цвет полн горошин, которые издеваются над бабами. Кто слишком высоко ценит благородство своего происхождения, тот недостаточно ценит дела, которые некогда легли в его основу. В наказание за первородный грех Бог дозволил человеку сотворить кумира из сибелюбея. чтобы оно терзало его на всех жизненных путях. Свои корысти душа нашего сознания, подобно тому, как тело, лишённое души, не видит, не слышит, не сознаёт, не чувствует и не движется, так и сознание, разлучённое, если дозволено употребить такое выражение, со своей корыстью, не видит, не слышит, не чувствует и не действует. Потому-то и человек, который во имя своей выгоды скитается по морям и землям, вдруг как бы цепенеет, едва речь заходит о выгоде ближнего. Потому-то внезапно погружаются в дремоту и словно отлетают в иной мир те, кому мы рассказываем о своих делах, и также внезапно просыпаются, стоит им почуять в нашем рассказе нечто хотя бы отдаленно их затрагивающее. Вот и получается, что наш собеседник, то теряет сознание, то приходит в себя, смотря по тому, идёт ли дело о его выгоде или напротив, не имеет к нему никакого касательства. Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием. Порой кажется, что сам дьявол придумал поставить лень на рубежах наших добродетелей. Мы потому готовы поверить любым рассказам о недостатках наших ближних, что всего легче верить желаемому. Исцеляет от ревности только полная уверенность в том, чего мы больше всего боялись, потому что вместе с нею приходит конец или нашей любви, или жизни. Что и говорить. Лекарство жестокое, но менее жестокое, чем недоверие и подозрение.